Глава пятнадцатая. Осторожность. Чем кололо-то? Я кивнул на валяющиеся шприцы. Кровоостанавливающим и опиатом каким-то, вяло ответила Полина. Девушка уже отсмеялась, и теперь на нее навалилась апатия. Он много чего в аптеке набрал. Теперь понятно, как он себе коньяк на лайнере выменил, хмыкнул я. Ну, жучара. Сам такой! Хриплым голосом буркнул Степ. «Молчи уже!» — отмахнулся я. «Спасибо вам! Я уж думал, мне конец!» — Все же добавил он. «Это не мне!» — покачал головой я. «Тебя, Полина, с того света вытянула!» «Если бы ты не увёл за собой вырытков, мы бы здесь все погибли!» — парировала она. Все, хватит сопли развозить!» — сухо обрезал я. Устроили тут. «Вообще-то ты первый начал!» — заметил Степ. «И ты тоже заткнись!» «Валить отсюда надо!» ночь же на дворе куда мы пойдем уставилась на меня полина может лучше рассвета дождемся может и дождемся но точно не здесь дом того и гляди обвалится раньше строить умели не то что сейчас усмехнулся степ а ты у нас теперь архитектор устал я от всей этой херни вздохнул приятель знаешь о чем я думал когда умирал о покое попытался угадать я именно совершенно серьезно ответил степ «О том, что больше не нужно никуда бежать и ни в кого стрелять. Если что, я никого за собой силой не тяну». «Дурак ты!» — фыркнула Полина и поднялась с пола. «И уши у тебя холодные». «Устами младенца!» — ощерился Степ. «Ой, оба в жопу идите!» — Помощился я и тоже поднялся. Проходя мимо приятеля, ответил ему Пинка. «Хорош валяться!» «Прав, Грок, ты грубый и неженственный». Скорчил рожу приятель, но тоже начал подниматься. Мы похватали свои вещи, плюс собрали трофеи с мертвых выродков. Не все, лишь серебряный боеприпас. На улице я некоторое время смотрел в сторону чердака, где остался пулемет. За него мы могли бы выручить пару килограммов серебром, не меньше. А если к нему еще и патроны остались? Но ворочать его на горбу не было никакого желания. С другой стороны, измененный его сюда как-то доставили... Не пешком же они пришли. «А кто-нибудь слышал шум мотора?» — спросил у своих я. Оба в ответ пожали плечами. «Они со стороны леса пришли», — добавил Степ. «Может, где-то там оставили?» Я кивнул и щелкнув фонарем, посветил на карту, прикидывая варианты. «Если разживемся транспортом, это в разы упростит нам жизнь. Плюс можем прихватить все трофеи, считая пулемет». «Серьезно? Вы прямо сейчас собираетесь ее искать?» поморщилась Полина. «Почему нет?» Покосился на нее я. «Ну, хотя бы потому, что я устала». «Потерпишь», — отмахнулся я. «Степ, смотри». Я поманил приятеля, и мы вместе уставились на карту. «Мы пришли отсюда». «Ну», — согласился он, «вот здесь проходит железка». «А эти три дома стоят прямо на отшибе у грунтовки, что ведет к ней», — закончил за меня он. «Вполне логично бросить тачку там. А если у них что-то современное, то моторы мы могли и не услышать». «Проверим?» «А то!» — ощерился приятель. «Только аккуратно, я одного упустил». «Его бы живым взять!» — Степ задумчиво почесал макушку. «На кой хрен он вам нужен?» — спросила Полина. «Нас кто-то сдал», — ответил я. «Не могли они на нас так быстро выйти. Поезд тормозили, именно этот. И именно в тот день, когда мы были внутри. Да и уровень подготовки тоже об этом говорит» они даже пулемет с собой притащили. А если бы им нужен был только груз, сюда бы они ни за что не поперлись». «По-моему, у тебя паранойя», — усмехнулась Полина. не покачал головой Степ. «На случайное совпадение это точно не тянет. Слишком много дерьма на наши головы. Брак прав, на нас объявили охоту». «Думаете, он может это знать?» — не унималась Полина. «Да даже если вы правы, это мог быть кто угодно». «Вот и потолкуем!» — пожал плечами приятель. «Хоть примерно будем понимать, откуда ожидать удара». «Заглохните оба!» — шикнул я. Мы выбрались на грунтовку, но домов отсюда не было видно. Насколько я помнил, по карте дорога впереди делала резкий поворот, за которым они скрывались. С обеих сторон лес, сквозь который невозможно рассмотреть что-либо. Если мы и дальше будем трындеть, то на том конце успеют подготовиться к встрече. «Ну, если, конечно, там кто-нибудь есть. Однако на месте сбежавшего выродка я бы первым делом направился к машинам. Прорваться мимо нас на транспорте шансов гораздо больше. Да, сваливал он в противоположном направлении, но вернуться лесом ему ничто не мешало. В общем, осторожность точно не повредит». «Может, через лес пройдем?» — подкинул не самую здравую мысль Степ. «Нет, там без фонарей все ноги переломаем, а с ними выдадим себя с потрохами». «Идем по дороге, но молча». «А что ты на меня-то сразу смотришь?» — возмутилась Полина. «Я вообще молчала!» «Цыц!» — я сказал. Жестко осадил девушку я. «Чтоб ни звука!» Мы двинулись вперед. Шли не спеша, не забывая посматривать под ноги и по сторонам. Когда до поворота остались считанные шаги, я знаками показал, что нужно разделиться. Степ с Полиной пойдут по дороге, а я через лес». Да, с одной стороны могло показаться, что я их подставляю, но на самом деле все было не так. Просто Полину в лес точно запускать не следовало. При всей ее внешней хрупкости шум от нее больше, чем от слона. И одну на дороге ее тоже не бросить, поэтому с ней остался степ. Лес в этом месте был редким и чалым, словно его периодически вырубали, а потом снова забывали о его существовании, позволяя разрастись. В основном березняк, но и молодые сосенки тоже попадались – Зато идти было легко, под ногами только мягкий ковер из прошлогодней листвы. Когда показались дома, я остановился и осмотрел пространство через прицел вала, в котором имелся ночной режим. Никакого движения не заметил, а потому решился выйти из тени. Тем более, что таится смысла нет. Если выродок где-то здесь, то он уже давно нас почуял. Я запоздало вспомнил о недавно открытом свойстве черного сердца, но теперь пихать его в рот было поздно. Обойдя первый к дороге дом, я выбрался на открытый участок и сразу же обнаружил искомые два пикапа, что вполне логично, учитывая количество народа, который им нужно перевозить. Не самый удобный способ передвижения, но в боевых условиях бывает и хуже. В любом случае лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Рядом никого, в том смысле, что сбежавший выродок похоже не решился возвращаться. Ну, ему же лучше или хуже, с какой стороны посмотреть. Днем в лесу ему придется туговато. Впрочем, там до Усмани рукой подать. Найдет где схранится от солнца. Ключей нет, и это плохо. Придется возвращаться и обыскивать тела еще раз. Может быть, поэтому беглец и решил передвигаться пешком? Нам же снова придется разделиться. Но это не беда, врагов здесь больше нет, и если вдруг не явится подмога, в чем я сильно сомневаюсь, то все пройдет гладко. «Ну, что там?» — спросил подошедший Степ. «Ключей нет», — ответил я. «Сгонять?» «Нет, сам схожу. Вы меня здесь подождите». «Как хочешь», — отмахнулся приятель и первым делом полез осматривать «Тойоту». «Офигеть! Откуда у них такие тачки? Это же новенькая тундра, прикинь?» «Прикинул», — хмыкнул я, — «но на первой же крепости мы ее сбросим». «Че это?» — возмутился он. «А то, что она бензиновая. Ты хоть представляешь, сколько это чудовище жрет?» «Зато на ней, где хочешь, проехать можно». «И что у тебя за необходимость такая постоянно в дерьмо лезть? Дорог, что ли, мало?» «Ты куда шел?» — встал в позу приятель. «Вот и давай. Умничает он здесь!» «Брак!» — придержала меня за руку Полина. «Осторожней там, хорошо?» «Ой, ты-то давай не начинай!» — буркнул я и отправился к месту схватки. Девушка что-то бросила мне в спину, скорее всего, обидная, но я не виноват, что мне сейчас не до телячьих нежностей. Есть дела поважнее, чем вот это «все». Да и небольшой я любитель розовых соплей и сюсюканей. Меня они скорее раздражают. Ну и, как я уже говорил, никого силы к себе не привязывал. Трупы лежали там же, где мы их и оставили. И это тоже хорошо. Значит, никто из выродков не пытался ожить и уползти, а ведь с них станется. Впрочем, серебро прекрасно отбивает у них всяческое желание к подобным выходкам. Даже малая доза при попадании в кровь тут же отравляет их сердца. К утру их тела превратятся в нечто похожее на желе и в течение дня солнце высушит их до состояния тысячелетних мумий, которые рассыпаются при малейшем механическом воздействии, будто картонные. Возможно, если бы не это, в городах до сих пор было бы не продохнуть от вони гниющей плоти. Я принялся осматривать тела, сбрасывая в кучу все, что казалось мне полезным или годным к продаже. Все равно нам этим заниматься». Сняв с одного из выродков пистолет, я выщелкнул магазин и посмотрел на патроны. Странно, но в нем они оказались обычными. Выходит, серебром они зарядили только автоматы. Видать, собирались в спешке, что в очередной раз доказывает, информация о нас поступила к ним неожиданно. Буквально в кратчайшие сроки. Но, тем не менее, рельсы они заминировать успели. Я даже остановился и призадумался над собственными выводами. Получалось так что они знали, каким маршрутом мы поедем, но у них не было информации о времени. О том, что мы участвуем в операции, нам было известно за два дня до отлета с лайнера. Полина уже знала об этом, как и степ, но девушка не была в курсе того, каким образом и в какой день мы отправимся дальше, и за каким, спрашивается хреном, она вдруг решила лететь с нами. Неужели из-за большой любви ко мне? Или все-таки к серебру? В целом, ее появление в нашей группе почти сразу принесло целый шквал неприятностей. Вначале ее дружки, которые якобы предъявили нам за похищение шлюхи. Затем нас накрыли в Ростове, тоже точно зная, в какой день мы там появимся и куда двинем. Теперь вот с поездом. Я, может, и параноик, но какие-то нездоровые совпадения. И как поступить? Прямых доказательств нет, только подозрения, да и те откровенно притянуты за уши. Любой из них можно разбить в дребезги, даже особо не напрягаясь. Да и сам факт того, что она бросилась спасать Степа... Именно этот момент у меня никак не вяжется со всей логикой. Ну не было в этом никакого смысла. Разве что еще крепче втереться в доверие. Черт, что же делать? Пытать ее снова? И что это даст? Убивать просто так, без веских оснований, тоже такое себе. А вдруг я сам себя накрутил? До да меня после этого совесть сожрет, как бы странно это ни звучало. Единственный вариант, как мы можем проверить ее на паршивость, самостоятельно выстроить нужную ситуацию. Например, долгое время не появляться на людях и посмотреть, к чему это приведет. Если она крыса, то рано или поздно на нас снова выйдут выродки. Итак, последний рубеж – грязи. Туда нам по-любому заезжать. Нужно пополнить припасы, продать трофеи, И обзавестись какой-нибудь тачкой попроще, желательно на дизеле. Если никому не говорить, куда мы собираемся дальше, а еще лучше направить по ложному следу, то все может получиться. Кстати, о птичках. По линии можно назвать реальный маршрут и тем самым проверить ее на утечку. Осталось предупредить. Степа. Ключи я обнаружил только на четвертом теле. Я даже на брелок не посмотрел, потому как мне было плевать, на чем мы доберемся до крепости. Если Степу так хочется порулить Тойотой, он может за ней вернуться и поехать следом. Впрочем, не такой уж и плохой вариант – забрать обе тачки. Так мы наверняка сможем сторговаться и выкружить себе нормальную машину. Для нынешних условий, естественно. В прошлой жизни я бы и сам не отказался от новенькой тундры, но сейчас не те времена. Любая поломка, и ты останешься с дорогущим куском железа один на один – Ну или что-то колхозить в гараже у народного умельца, что тоже выйдет не быстро и недешево. Поэтому желающих завести себе подобный геморрой сейчас не так, чтобы и много. Расчитывать придется только на любителей понтануться. В цене сейчас тачки, которые можно починить при помощи куска проволоки, пассатижей и такой-то матери. Желательно, чтобы она еще к качеству топлива была непривередлива, мой мерин как раз из этой серии. Да, запчастей на него тоже днем с огнем не найти. Но я знаю эту машину как свои пять пальцев, так что в данном случае все как раз по делу, в отличие от той же «Тундры», тем более новой. Вернувшись, я изложил свой план степу, но только ту часть, где мы забираем обе машины, а по линии я пока промолчал, тем более что она таскалась за нами всюду, словно хвостик. Пока мы загружали трофеями пикап, пока спускались с чердака пулемет с двумя коробами боеприпаса, Затем Степ вернулся за второй тачкой, а на горизонте уже начал брежить рассвет. В ожидании товарища я вертел в руках дрон. Он оказался самым обычным наблюдателем без какого-либо подвоха. Зря его испугался и загнал нас в ловушку. С другой стороны, а кто знал? Управлял им как раз пулеметчик, он же был координатором всего этого мероприятия. Для нас этот дрон никакой ценности не представлял. С ним только спалишься, выпуская его из засады. «Да и управлять этими птичками не так просто, как может показаться на первый взгляд. Нет, при должном навыке, конечно, но у нас-то со степом он откуда?» «Так что однозначно в комиссию. Грам за стол уйдет. А если и нет, плакать не станем». Вскоре на дороге появился свет фонарей, и я запрыгнул в салон второго пикапа от компании Ford. Этот был куда как проще, но все равно не вызывал у меня столь бурных эмоций, как у напарника». Тот вообще фанател от здоровых машин, а уж если они производство страны восходящего солнца, то и подавно. Попадись нам крузак, он бы его, наверное, и трахнуть. Не постеснялся. «Ты как?» — спросил я у Полины. «Если хочешь, поспи пока». «Нет», — покачала головой она. «В крепости отосплюсь». «Не боишься там появляться?» «С тобой мне ничего не страшно». «Ну и дура». Усмехнулся я и запустил двигатель. «Сам такой». Безлобно ответила она и привалилась головой к стеклу. «Но ведь ты меня в обиду не дашь, так?» «Не дам», — кивнул я и, дождавшись, когда проедет степ, повел машину следом. До крепости долетели за час. По железке управились бы быстрее, но, увы. Теперь, наверное, этот маршрут вообще перекроют на какое-то время. Пока пути отремонтируют, пока состав уберут — Но надо отдать должное караванщикам, расписание у них было составлено четко. Все рассчитали, кроме диверсии на рельсах. «Если не хочешь, можешь внутрь не заходить», — в очередной раз уточнил у девушки я. «Все нормально», — она тряхнула головой. «Я не собираюсь от вас отходить». «Просто хотелось бы избежать неприятностей». «Я же сказала, все будет хорошо». «Ладно, я не стал продолжать спор». «Лучше скажи, что вам купить нужно, я помогу». «Ну, списки я не составлял, я почесал макушку. А так, продуктов дней на семь, плитку бы походно опять найти, да небольшой баллон к ней, а то наша так с поджериком и сгинула. Патроны бы не помешали, ну и трофеи скинуть нужно». «Я поняла», — кивнула Полина. «С чего начнем? «С трофеев». «Тогда лучше к Климу идти, ну или прямо на стоянку его вызвать». «Фига себе, сервис». «Ну а как?» «Суетиться надо, чтоб серебро водилось». «А ты давно такая деловая стала?» «Я такой всегда была. Просто ты меня замечать не хочешь». «Ладно, действуй, мы со Степом у тачек потремся. Кстати, а машина он не скупает?» «Можно, конечно, но он больше по оружию. Машины, если и берет, то только на срочный выкуп. Из-за бесценок. По технике у нас Васька мутит. Но надо узнать, когда у него смена. Если он сегодня на стене, тогда можно и с Климом поговорить». «Откуда ты все это знаешь?» — Так у меня в клиентах половина крепости, — фыркнула Полина, заставив меня поморщиться. Я уже как-то успел позабыть, откуда она к нам прилипла, а сейчас вот даже как-то неприятно стало. Эдакий червячок собственника в душе шевельнулся. Надо бы поаккуратнее с ней, не хватало еще самому втрескаться. Не надо оно мне, уж точно не сейчас. — Справишься? — Хм, да как нефиг делать, — улыбнулась она и двинула к дружиннику на входе. Я наблюдал за ее действиями из машины и, надо признать, снова ощутил укол ревности, особенно когда бугай-охранник приложил девушку по мягкому месту. Полина в ответ расхохоталась, чего мне сделалось еще поганее. Я открыл окно, чтобы презрительно сплюнуть, и едва сдержался. У двери стоял степ, занесенный для стука рукой. Вот был бы номер, если бы я плюнул, не глядя. «Ты чего подкрадываешься?» Недовольно буркнул я и вставил в рот сигарету. «Че?» «Бесит, да?» — криво ухмыльнулся Степ, кивнув в сторону ворот. «С чего взял?» «С того, что ты даже по сторонам не смотришь». «Ой, завались ты!» — поморщился я. «Да нормально!» — он стукнул меня в плечо. «Мне самому хочется этой обезьяне пулю между глаз пустить. Я про дружинника, если что». «Я понял. Полька теперь наша девочка». «Кстати, о птичках», — прервал приятеля я. «А ты не думал, что это она может быть крысой?» «Думал», — признался Степ. «Особенно, когда нас с поезда сняли. Третье совпадение в ее компании уже смахивает на закономерность». «Вот и я о чем. «Но ты ведь говорил, что это она меня с того света вытащила». «Так и есть». «Тогда не сходится». «Проверить надо», — покачал головой я. «Как знать, что у нее на уме? Может, она за тебя взялась, когда уже поняла, что мы побеждаем?» «Да, исключать не стоит». И что думаешь делать? Дизу запустить. Нам ведь в этот, как его, Касимов нужно. Ну да. Скажем, к примеру, что через Липецк на Рязань поедем, а сами через Тамбов попрем, как и хотели. И в чем прикол? В том, что только мы трое верный маршрут знать будем. Как вариант, задумался Степ. Но я почему-то думаю, что мы спокойно проскочим. Скорее всего, нас будут на месте поджидать. С чего взял? Ну так! Приятель покрутил пальцами в воздухе. «Есть кое-какие догадки?» «А поделиться?» «Никак?» «Я вообще думаю, что это все старый мутит». «И зачем ему это?» «Спроси у лошади, у нее голова побольше», отшутился приятель. «Этого крючка хрен разберешь. Зачем он нас на это дело выставил?» «Сам об этом тысячу раз думал. А я вот считаю, что как раз потому, что за нас центнер серебра обещают». «И в чем прикол?» «Все еще не понял я». «А в том, чтобы к той самой крепости Орду привести, ответил приятель. «А это ему зачем?» «Да что ты пристал? Зачем да почему? Я-то откуда знаю?» «А поезд тогда к чему?» «Проверка на оперативность. Нужно же ему как-то убедиться, что все сработает». «Да ну, чушь какая-то», — отмахнулся я. «Не похоже, что он стал бы операцией рисковать. Нас ведь чуть не прибили там». «К слову, если бы ты там подох, я бы послал всю операцию вместе со старым в одно место». «Ну, может, ты и прав. Хотя лучше было бы, если прав оказался я. Не хочется мне польку мочить. Хорошая она девчонка. Добрая?» «Вот заодно и проверим». Кивнул я и выбросил окурок. «Ну, чё там?» Это уже предназначалось нашей спутнице. «Нормально», — ответила она. «Клима вызвали. Сейчас подъедет. Васька тоже сегодня свободен. Обещал через пару часов подскочить. Дела какие-то у него». «Пару часов?» переспросил я и почесал переносицу. «Ладно, посмотрим по обстоятельствам. Может, и с Климом твоим решим. Нам ведь, по сути, только обмен интересен». «Спокойно!» Тут же встал на добы Степ. «От пары килограммов серебра я бы тоже не отказался». «Ага, будет отлично, если мы ключ в ключ махнемся», усмехнулся я. «Оба корыта на бензине». «Так-то да», вздохнул приятель. «Хорошо бы вас вымутить». «Да что вы делите-то?» Встряла в разговор Полина. «Сейчас Клим подъедет, и все решим. Только дайте я сама с ним поговорю». «Так же, как с этим?» Я кивнул на привратника. «Ой, а ты что, ревнуешь?» Округлила глаза Полина. «Ага, весь извелся вон. Сейчас, как отъедем, сразу рожу тебе разобью, чтобы неповадно было». «Дурак!» — фыркнула девушка, но совсем не злобно. «Не рожу, а лицо». «Вы ей-богу, как два женатика уже!» — усмехнулся Степ. «Любы дорого посмотреть. Вот ты сейчас точно договоришься. После сегодняшней ночи меня теперь вообще ничего не пугает. Я же почти на том свете побывал». «И как там?» — полюбопытствовала Полина. «Холодно!» — ответил Степ. «И жить хочется. В общем, не рекомендую». «Вон он!» — Полина указала пальцем на вышедшего из ворот мужика. «Ну что?» Сами будете разговаривать, или доверите это дело профессионалу. Да дерзай! Не жалко! пожал плечами Степ. Только это, один момент, поспешил добавить я. Если будут вопросы типа куда мы едем, отвечай всем, что на Рязань прям, через Липецкую крепость. Поняла! серьезно кивнула она. Ну, привет, потеряшка! Ощерившись во все 32 зуба, Клим полез целовать Полину в обе щеки. Я надеюсь, ты нагулялась и решила к нам вернуться. А ты никак скучал? Сладким аждоблевотиным голосом спросила Полина.